Всё, что я знаю о любви. Любой уважающий себя мужчина предпочтёт той, что идёт на обман, чтобы его впечатлить женщину, которая в мире с собой. Не стоит пытаться удержать мужское внимание. Если тебе приходится подогревать интерес к себе, то это уже личные проблемы мужчины, и тебя они не должны касаться. Скорее всего, вы не станете лучшими друзьями с парнем твоей лучшей подруги. Откажись от этой идеи. Но до тех пор, пока он делает твою подругу счастливой, и ты можешь выдерживать его общество хотя бы на время ланча, все в полном порядке. Мужчины любят голых женщин. Все остальные прибамбасы и финтифлюшки пустая трата денег. онлайн – это для храбрых. Невероятно сложно познакомиться с кем-то в реальном мире. Те, кто берут всё в свои руки, платят каждый месяц за аккаунт в сервисе онлайн-знакомств, чтобы хоть на шаг приблизиться к своей любви, заполняют неловкие анкеты, чтобы найти кого-то особенного, с кем можно держаться за руки в супермаркете рыцари высокой романтики. Сделай бразильскую эпиляцию, если хочешь её сделать. Если не хочешь, не делай. Если тебе нравится ощущение отсутствия волос и у тебя есть лишние деньги, почему бы не делать эпиляцию круглый год? Если при этом ты решаешь её не делать, чтобы поддержать сестренство, да сестренству насрать на твою эпиляцию. Лучше иди волонтёром в женский приют, если хочешь чувствовать себя нужной, вместо того, чтобы проводить часы в спорах о лобковых волосах и гражданской позиции. И не делай её, если тебе кажется, что без этого ты будешь грязной или неухоженной. Если бы это было правдой, тогда все мужчины с неопилированными волосами считались бы неухоженными. Ах да, и если тебе позволяет зарплата, никогда в жизни не покупай больше крем для эпиляции. Возможно, ты будешь не в состоянии слушать песни, которые напоминают тебя о прошлых отношениях в течение нескольких лет после разрыва, но потом твои любимые альбомы всё равно найдут дорогу к тебе. Все воспоминания о субботах у моря и воскресеньях на диване со спагетти будут медленно отделяться от песен и подниматься на поверхность, пока совсем не исчезнут. Скорее всего, где-то в глубине тебя всё равно останется память о том, что эта песня и этот парень были когда-то центром твоей вселенной. Но в какой-то момент эта мысль перестанет причинять тебе боль. Если ты всё ещё напиваешься и флиртуешь с другими людьми перед носом у своего бойфренда, значит, в твоих отношениях что-то не так или, что более вероятно, в тебе. Спроси себя, зачем тебе это нужно, чем раньше, тем лучше, потому что ни один мужчина не сможет поддерживать внутри тебя такой уровень удовлетворения, который смог бы заполнить внутреннюю пустоту. Чаще, чем кажется, то, как к тебе относятся окружающие, отражается на твоём отношении к себе. Если ты не можешь относиться к себе с пониманием, терпением и добротой, скорее всего, другие тоже не будут. Худая или толстая неважно, ты всё равно заслуживаешь любви. Разрывы становятся всё труднее с каждым годом. Когда ты молода, то просто теряешь парня. Когда ты становишься старше, теряешь часть жизни, что вы провели вместе. Нет ни одной бытовой причины, которая может удерживать тебя в отношениях, если они тебя не устраивают. Отпуск можно отменить, свадьбу тоже можно отменить, дом можно продать. Не оправдывай свою трусость практическими соображениями. Если ты потеряешь к кому-то уважение, то уже не сможешь его любить. Включение в жизни друг друга должно происходить на равных. Вы оба должны прилагать усилия знакомиться с друзьями и членами семьи, интересоваться карьерой друг друга. Если это происходит несбалансировано, то на почте ваши отношения уже ожидает посылка с неудовлетворенностью. Если ты чувствуешь, что так будет правильно, то можешь заниматься сексом на первом свидании. Не верить им девчачьим правилам. Если вы переспали на первом свидании, это не значит, что он удав, а ты кролик. Ты не трофей, ты человек из плоти и крови, внутренности и чувств. Секс не проявление силы. Это обоюдный, уважительный, приятный совместный опыт. Нет ничего хуже чувства после расставания. Быть брошенной значит испытывать жуткую боль, но в какой-то момент она может превратиться в энергию. Чувство вины и грусти после разрыва никуда не уходит, оставаясь внутри тебя. И если ты ему позволишь, будет бесконечно тебя изматывать. Здесь я соглашусь с Оданом. И если не может быть равной любви, любящим больше меня назови. Существует миллион причин для того, чтобы быть одиноким в 30, в 40 или в 140, и это не значит, что с человеком что-то не так. У каждого своя история. Выдели время, чтобы выслушать её. Секс с незнакомцем всегда странный но оставаться в чужой квартире, на чужих простынях, в чужой спальне или же принимать кого-то у себя еще страннее. Никто не обязан обеспечивать твое счастье. Прости. Идеальный мужчина добрый, смешной и щедрый. Он наклоняется, чтобы погладить собаку и прибивает полки, внешне похож на высокого еврейского пирата с глазами Клайва Оуэна и бицепсами Дэвида Генди. Это приятный бонус, а не главный критерий. Влюбиться можно в кого угодно. Это самое приятное в любви. Не имитируй оргазмы. Всем от этого будет только хуже. Он более, чем способен выдержать правду. Если ты делаешь все правильно и обе стороны полностью осведомлены о природе ваших отношений, даже обычный секс может быть прекрасным. Если же ты используешь его только как средство почувствовать себя лучше, он окажется весьма неудовлетворительным. Самая волнительная часть отношений первые три месяца, когда ты ещё не до конца понимаешь, твой ли это человек. Самый лучший момент наступает, когда понимаешь, что всё-таки твой. Этот момент я ещё никогда не переживала. Очевидно, он не такой волнительный, но я слышала, что самый лучший. Пока один из вас не умер, если в отношениях что-то идёт не так, в этом есть и твоя вина. Как одновременно освобождающе и подавляюще это звучит. Мужчины неплохие, женщины нехорошие. Люди это просто люди, и мы все совершаем, позволяем совершать и подталкиваем к совершению ошибок. Близость достойная цель. Леность нет. Отпусти своих друзей и позволим с головой уйти в отношения. Лучшее из них всё равно вернутся. Чтобы избавить темп сердцебиения и пережить ночь, когда кажется, что уснуть ты уже не сможешь, представь все приключения, которые ждут тебя впереди, и все расстояния, которые тебе уже пришлось пройти. Обними себя покрепче, обхвати руками всё тело и задержи в голове мысль: "Я с тобой".